Глава 26. Мало ли всяческих судов, латчонок и катеров болтается по Средиземному морю. Трудно сказать. Нет, те, кто ходит по хорошо известным маршрутам, вполне можно посчитать по экрану радара или по системам опознавания AIS. Но это касается только относительно крупных кораблей. Есть таковые приборы и на менее серьезных судах. Даже и на некоторых яхтах они установлены. Но вот на всякой мелочевке, что болтается туда-сюда вдоль берегов, может и вовсе ничего такого не быть. За каким, простите, рожном? Денег девать некуда. Далее известных мест они не удаляются, океанскими маршрутами не ходят, а доплыть с одного островка на другой можно и без радара. Тем более, что пути дороги хорошо известны, не единожды пройдены, и поведать об их особенностях капитан такого корыца может куда более подробно, нежели это описано в Лоции. Всю жизнь может такой кораблик шастать туда-сюда, ничего особенного внимания не привлекая. К нему давно все привыкли. Он уже стал частью окружающего пейзажа. Кто-то из них честно зарабатывает на кусок хлеба, кто-то иногда шалит, так, чтобы не особо привлекать к себе внимание. Словом, живут своей жизнью, никому, в принципе, не мешая. Но вот видят они многое, еще о большем слышат. И благоразумно помалкивают, ибо длинный язык плохо сочетается с долголетием, особенно на море. И если уметь с такими людьми разговаривать, можно услышать очень много любопытного. Другой вопрос, что и говорить-то, тоже станут далеко не со всяким человеком, даже и с собратом-моряком. Мало ли, я-то, может, человек неболтливый, а вот ты сам. А с кем станут? Да есть, знаете ли, тут люди. В свое время еще Алистер Маклин красочно и с подробностями описал такое вот суденышко. Неведомый чей кораблик непонятного назначения и принадлежности. Одному только Господу ведомо, отчего не пошло еще на дно данное плавсредство. Ржавый кусок металла, по недоразумению, наверное, именовавшийся двигателем, еще как-то ухитрялся перемещать туда-сюда обшарпанный корпус. Для единственной мачты даже имелись паруса, которые, будем уж до конца честными, давно уже и не помнили, когда в них трепетал свежий ветер. Но кораблик пока еще уверенно держался на воде и не спешил тонуть. Подстать ему была и команда. Четверо забулдык, давно уже позабывших свои настоящие имена. Впрочем, ее состав тоже иногда менялся. А причин тому можно было легко найти целую кучу. Неизменным оставался только капитан, старый Бранко Ковач. Нельзя сказать, что он был эталоном моряка. Ром ухитрялся не таких людей с мостика саживать. В чести капитана он был стойким противником. Порою схватки затягивались надолго. Бранко мужественно переносил все атаки зеленого змея и крепко попирал ногами пустые бутылки, отброшенные в угол капитанской каюты. Была тут и такая. Но никто не совершенен. Временами Ром брал свое. В этих случаях у старого капитана хватало ума вовремя отработать машинами назад. Он сходил на берег, снимал где-нибудь комнатку, И вот там уже пил. Иногда так совсем подолгу. Бывало, что и на пару месяцев затягивался такой поединок со спиртным. Что заканчивалось раньше, ром или деньги в кошельке капитана, неизвестно. Но итог всегда был один. Старинакович снова появлялся на мостике Пилигрима. Ну да, если кто не понял, суденышка носила именно это гордое имя. Он сам, его команда и их кораблик давно уже стали своими. Не везде, но уж в данном-то районе наверняка. Бранко всегда можно было попросить выяснить некоторые щекотливые вопросы, выступить посредником между договаривающимися странами, независимо от их ведомственной или иной принадлежности. Старик легко находил общий язык с самыми разными людьми. Он одинаково спокойно разговаривал с начальником таможенного поста, и со скороспелыми выскочками-авантюристами откуда-нибудь из Косово. Капитан никогда не повышал голос и не торговался. И ни разу от него не утекли неведомо куда интересные сведения. Разумеется, полиция про него знала и не раз пыталась подобрать ключик к старому пьянице. Уж слишком был велик соблазн. Увы. Похвастаться таковым достижением пока никому не удалось. Ковач был одинаково корректен со всеми, и не оказывал предпочтения ни одному из многочисленных знакомых. Все так же молча он выслушивал предложение собеседника, прикрывал на секунду-другую глаза и произносил несколько слов. «Берусь. Это стоит столько-то. Этот вопрос может решить моя комиссия. Нет, это не моя тема. С вас за беспокойство причитается. И пробовать не советую. Вот в этом случае он никаких денег не спрашивал. С ним редко спорили». Все знали, старик попросту слов на ветер не бросает. Откуда и как он все узнавал? Да кто ж про то ведает? «Кэп!» — рыжий ирландец Келли высунулся из двери рубки. «Радио пришло!» «И всего-то!» — искренне удивился капитан, оторвавшись от созерцания двух девушек, проходивших мимо стоянки кораблика. «А я-то уж думал...» «Это Марта! Просит, чтобы мы позаботились о том, дабы слегка пополнить ее запасы. Там не хватает кое-чего». «А именно...» Старик слегка расслабился. Марта была хозяйкой небольшого ресторанчика, куда иногда по дружбе забредала команда пилигрима. Между ними давно уже установились почти дружеские отношения. «А вот список!» Заскорузлой рука протянула капитану лист бумаги. «Я тут записал». «А сирийской клинописью было бы понятнее», — ехидно заметил коуч. «Ладно, посмотрим». Сев в кресло, он погрузился в послание. Время от времени он возводил очи горе, что-то про себя подсчитывая. Видимо, способности ирландца к чистописанию были уж слишком скромны. Капитан даже в словарь зачем-то заглянул пару раз. «Старость — не радость». Вот уже и правописание обычных слов недостаточно хорошо запоминается. «Время, время». «Жан!» «Да, сэр!» — отозвался откуда-то снизу голос машиниста. Вот в чем преимущество небольшого кораблика. Не надо долго по нему бегать, чтобы отыскать нужного человека. Надо взять тонну. Нет, полторы топлива. Идем на скалы. Когда назад, сэр? Там видно будет. Как товар подвезут. Пару дней? И больше, может быть. Тогда, с вашего позволения, сэр, я залью две с половиной. Считай, наши запасы вполне достаточно. Пожалуй, кивнул капитан. Где этот негодяй Хорхи? Упомянутый персонаж представлял собой четвертого и последнего члена команды. Жгучий брюнет с явной примесью южной крови. Он в каждом порту мог и находил себе очередную подружку, у которой проводил все свободное время. Практически не пил, поясняя, что это вредно влияет на его мужскую силу. Бог с ним, капитану не был нужен собутыльник. А вот физически сильный матрос — это уже совсем иная статья. и данное предназначение Брюнет вполне оправдывал. Убедившись, что его нет на борту, Ковач достал из кармана трубку мобильного телефона. «Секунда, другая». «Да, Кэп. Заканчивай свои амуры», — буркнул Бранко. «У нас тут одно дельце намечается». «Есть, сэр. Через час буду там, где вы скажете». «Через полтора. Мы будем принимать топливо. Туда и подходи». «И, словом, ты нужен мне в порядке и здоровым». «Да поможет мне в том святая дева Гвадалупская! Так или иначе, а уже через три часа Пилигрим негромко тарахтел дизелем, огибая очередной островок. Глянуть со стороны, так на мостике собрался настоящий военный совет. Во всяком случае, четверка моряков уже не очень-то напоминала обыкновенных забулдык, таких, какими их тут все давно привыкли видеть. «Он должен стоять где-то здесь!» Ковач обвел пальцем кружок на карте. «Не исключаю, что название в итоге может быть совсем другим. Есть вариант, что его уже перекрасили. Кто-то не так давно интересовался краской. А кому и зачем она могла понадобиться здесь?» «Ну, крышу покрасить человек решил. Может же такое быть?» Келли запустил пятерню в свои взлохмаченные волосы. «Может», — кивнул капитан. «И у кого здесь настолько здоровенная крыша, а? С футбольное поле получается». Я бы и сам с интересом посмотрел на этого извращенца». «Отчего же обязательно извращенца?» — удивился ирландец. «А кем еще назвать человека, который в этих широтах решил выкрасить крышу в черный цвет? Он выходит с севера, что ли? Замерз по жизни?» «Хм, да», — уже смеркалось, когда суденышка втянулась в узкий проход между двумя островками. Некогда, еще во время последней войны, Тут были немецкие укрепления. Но уже давным-давно их разоружили, пушки вывезли, и только птицы теперь обживали серые железобетонные коробки. Сюда иногда заглядывали проходящие корабли. На островке жило несколько человек, которые охотно оказывали морякам различные услуги. В основном по хранению товаров. Всяких. Иногда так и не слишком законного происхождения. Надо ли упоминать о том, что излишней доверчивостью местное население не страдало? Как и чрезмерным гостеприимством. Но старого капитана и его команду это ничуть не беспокоило. Не отыскался еще в здешних краях тот, кто рискнет высказать какие-то подозрения в их адрес. И не скоро отыщутся. А вот кое-какие полезные мелочи тут вполне можно было приобрести. Затем и добирался в такую даль пилигрим. Сойдя на берег, Ковыч в сопровождении Хорхи направился к зданию старой немецкой казармы. Несколько комнат там были вполне обжитыми и служили пристанищем супружеской паре. Юрген, старый чёрт, ты как там? Жив пока? Пробасил Бранко, подходя к двери. О, капитан, давненько не заглядывал ты в наши края. Появился на пороге хозяин жилища. И Хорхи тут. Ты собираешься что-то у старого Юргена? Вот список. Протянул Ковыч листок бумаги. «Посмотри. А кто это тут у тебя?» Вопрос относился к высокому и явно физически крепкому светловолосому парню, который сидел у дальней стены. Несмотря на теплую погоду, он был одет в светло-серую камуфляжную куртку и такие же брюки. С пришедшими он поздоровался кивком головы, с места не встал и рук из карманов не вытащил. «Это Эрик. Он тут ждет своих друзей». «Да ради бога. Пусть ждет. Мне-то что?» Капитан с интересом осмотрелся. «Я не видел света в хибаре Дитмара. Он что, уже спит в такое время?» э, ну, его сейчас нет, а отъехал ненадолго». Обитатель казармы чуть покосился в сторону Эрика. «Тебе что-то от него нужно? Мои услуги тебя больше не устраивают?» «Да бог с тобой! Я просто так спросил», — пожал плечами капитан. «Что с моим заказом?» «Да без проблем. Надеюсь, Хорхи как всегда поможет старику». «Если б все старики были похожи на тебя», — усмехнулся Ковач. «Поможет, конечно. Сколько?» Выслушав ответ, достал из кармана робы потертый бумажник и отсчитал несколько купюр. «Надеюсь, когда я загляну к тебе в следующий раз, у меня останется немного времени, чтобы пропустить с тобой стаканчик». «Непременно!» Брюнет ушел куда-то в темноту, чтобы получить требуемый товар. А капитан, кивком головы попрощавшись с Эриком, направился в сторону своего корабля. Шел он достаточно быстро, и вскоре уже топал по сходне, поднимаясь на борт. «Кто там?» — спросила темнота голосом ирландца. «Старый торгаш под контролем. У него в комнате сидит какой-то тип. Надо полагать, они где-то держат и Марту, иначе этот пройдоха смогу ухитриться и кое-что мне поведать. А так...» «Где наш мачо?» «Пошел с Юргеном на склад. Давай готовимся к отходу». «И это... Приготовь все прочее». «Есть!» И что-то звякнуло в темноте. Отсутствие радара и всяческих технических ухищрений все же накладывает определенные ограничения. Так, при недостаточной видимости, когда толком невозможно рассмотреть знакомые ориентиры, плавание, в общем-то, нежелательно. Куда проще подождать рассвета, тогда и проблем не будет никаких. Так поступил и Пилигрим. Отойдя от берега на пару кабельтовых, капитан бросил якорь, зажег огни и заглушил двигатель. «Всем спать! Подъем с рассветом!» — гаркнул он, распахнув дверь рубки. «Есть, сэр!» — В разнобой ответило несколько голосов. Некоторое время на судне еще наблюдалось какое-то движение. Потом все затихло. Только в иллюминаторах рубки еще горел огонек. Капитан не спал. В принципе, в поведении Ковача не было ничего необычного. Он частенько именно так и поступал. Все-таки его кораблик не был скоростным современным катером. Во всяком случае, так можно было бы подумать, если смотреть с берега. хоть в самую сильную подзорную трубу, если вам больше делать нечего. Все равно ничего нового никто не увидел бы. А вот заглянён он в трюм. Впрочем, немногие могли похвастаться тем, что когда-либо туда заглядывали. Нет, всевозможный груз оттуда на палубу поднимали часто, и это видело множество людей. Случалось иногда им бросить взгляд через открытый люк, ничего особенного. Обычный трюм простого Трампа. Впрочем, на Трамп пилигрим, пожалуй, что и не тянул. Маловат. Но небольшие размеры ничуть не препятствовали размещению там разного интересного оборудования. Вот кто бы мог подумать, что у неказистого суденышка имеется шлюз для выпуска подводных пловцов? Никто. И правильно. А еще там имелись подводные буксировщики. Немного, всего парочка. Но и это в некоторых условиях божий дар. Как ни ругал капитан Ирландца за расхлябанность, поминая всу и всю его родню, Сейчас, пожалуй, он воздержался бы от таких эпитетов. Ибо те действия, которые производил над самой современной аппаратурой рыжий лентяй, иной мастер затруднился бы выполнить и в куда более комфортных условиях. «Двадцать три градуса к зюйду», — сдвинув на затылок наушники, проговорил Келли. «Удаление до восьми кабельтовых. Однозначно прослушивается работа каких-то механизмов». «А что в воде?» «Винтов не слышу. Там, похоже, никакой специальной охраны не имеется. Никто оттуда к острову не подходил». За полтора часа и поблизости от нас ничего подозрительного не происходило. Ни один пловец бесшумно столько не высидит. «Значит, они контролируют только остров», — почесал подбородок капитан. «Совсем спровадить оттуда всех — это привлечь ненужное внимание к данному факту. К старикам все-таки заходят еще старые знакомцы. Всем рот не заткнут. Да и лишнее это». Бесшумные тени скользнули под водой. Это отчалили от пилигрима буксировщики. Теперь только капитан и радист оставались на борту. Ирландец, полностью погрузившись в работу, не замечал ничего вокруг. И поэтому Бранко, прихватив из рундука автомат, спрятал его под робу и перешел в рубку. Погасив там свет, поставил оружие в угол и приоткрыл дверь на палубу. Тихо. А вот под водой особой тишины не бывает. Море никогда не спит. Вздохи волн, звуки, издаваемые различными подводными обитателями, Всё это создает свою, совершенно неповторимую картину. И даже почти бесшумно вращающиеся винты подводных аппаратов что-то добавляют в эту симфонию. Когда на экране прибора появилась отметка цели, пловец, который это первым заметил, сбавил скорость и поднял вверх руку. Обе темно-зеленые сигары, сбавив обороты, остановились неподалеку от искомого корабля. Осмотрелись. Ничего подозрительного никто из пловцов не увидел и не услышал. Потом один из них, положив на дно свое транспортное средство, осторожно скользнул в сторону темного силуэта. Взмах ласт, еще один, вот он борт. Осторожно приложив руку к корпусу, пловец почувствовал еле уловимую вибрацию. Там внутри работали какие-то механизмы. Несколько грибков, вот и нужное место. Из плотно закрытой сумки появился какой-то предмет. Внешне он напоминал отрезок трубы, только необычно раздутой. и слегка приплюснутой. Бесшумно канула на дно заглушка. Пловец уперся в борт коленями. Надо было тщательно проконтролировать постановку прибора на место. Есть. Предмет плотно прижался к борту, теперь его было затруднительно сорвать даже набегающим потоком воды. Уж точно не на этом корыте такие эксперименты проводить. Когда у самого борта корабля бесшумно появилась из воды черная голова, никто не возопил от ужаса и не стал призвать всех святых. Не до того. Работали люди, и над водою от черного борта разносился негромкий гул. Ладонь в черной же перчатке осторожно расправила тонкий провод и аккуратно закрепила его так, чтобы над уровнем моря показывался только небольшой его хвостик. Ничего, и на полностью подводных антеннах связь поддерживать можно. И ничуть не хуже многих вообще-то. Надо только понимать, что связь, она не только между телефонами и рациями бывает. И некоторые другие устройства, никак к вышеуказанным приборам не относящиеся, тоже могут между собой кое-чем обмениваться. Когда на мониторе контрольной системы мигнул индикатор, это поначалу не вызвало никаких эмоций у дежурного. Ну, мигает. Так там постоянно что-то такое срабатывает. Но индикатор снова мигнул. Потом еще. Оператор пригляделся, пожал плечами и щелкнул тумблером переговорного устройства. Кэп! Келли поднял трубку внутреннего телефона. «Похоже, у нас проблемы». Капитан опустил наушники. «И что это такое?» «Винты, скоростная моторная лодка. А до этого были звуки, сильно напоминавшие разрывы гранат». «Плохо дело. Как ты думаешь, парни вывернулись?» «Хотел бы я это знать. Лодка идет к берегу. Возможно, это с нами никак и не связано». Черт. и сигнала не подать. Если у них есть акустик». «Скорее всего, есть». «Ладно, готовь аппаратуру». «Сам понимаешь». Ирландец кивнул и принялся отсоединять провода. Буквально за несколько минут он, убрав соединительные жгуты, опустив маскировочные панели, превратил свое рабочее место в то, чем оно и должно было казаться любому непосвященному, в заваленный всяким хламом уголок трюма. Придирчиво оглядев результаты работы, Рыжий удовлетворенно кивнул и направился к шлюзу. Надо было поработать и там. а старый капитан уселся на своем привычном месте и принялся посасывать мундштук пустой трубки. Ждать. Ничего другого не оставалось. Ждать, когда из темноты высунется острый нос моторной лодки. Выслушать их вопросы всячески оттягивает тот момент, когда незваные гости взойдут на борт. Они взойдут, ибо не просто же так пришла лодка с корабля. У них есть конкретное задание, и они не удовлетворятся словесными объяснениями. Нет, гости проверят все судно, это совершенно очевидно. И как поступить? Встретить лодку автоматным огнем? Не вопрос, в два ствола можно очень качественно прорядить ряды незваных визитеров. Можно. А что потом? Они придут снова, уже большим числом, и лучше вооруженные. И на этот раз откроют огонь издали. Бой не будет слишком долгим, или грим судно не военное, пусть и с непростым экипажем. Но в данном случае количество бьет качество. А самое неприятное состоит в том, что корабль уйдет. И вот этого никак нельзя допустить. Интересно, эти гаврики выловили из воды тела, ребят? Вряд ли. Не узнать матросов Ковача — это слишком много надобно выпить. В этом случае пошли бы прямо к кораблю. Численность экипажа Пилигрима известна. Много людей для штурма не потребуется. Значит, остров. Что им там нужно? Подкрепление? За каким простите фигом? Моторки с подобными двигателями легко поднимают около десятка пассажиров. Стало быть вопрос в чем-то еще. В чем? Да кто ж это знает. Но так или иначе стрелять первым нельзя. Из автомата так в любом случае. При любом раскладе у капитана его попросту не должно быть. Вот Келли, да этот может. Давно уже ходят слухи, что он малость того. А оружие ковачу на эту ночь Голова. И хорошо подвешенный язык. Ну, может быть, когда уж совсем припрет, такой же старый, как он сам, кольт. С одним магазином. Зачем мирному контрабандисту носить с собой большой боезапас? И живым в их руки нельзя попадать. Уж что-что, развязывать языки тут умеют многие. Да хоть и он сам. Значит, несколько выстрелов и придется тонуть. Или проще, он-то может себе позволить погибнуть в перестрелке. По нему вести огонь можно и нужно. Автоматчик всегда опасен, да и к тому же простой матрос. А вот капитана будут беречь, и стрелять станут только по ногам. Живым нужен столь ценный кадр. Много чего он расскажет при правильном подходе. И раз так, то упадет за борт старый моряк. Мало ли, не солдат ведь, мог допустить ошибку, когда вокруг стрельба. Смерть должна выглядеть естественной и объяснимой. Не должен обычный контрабандист покончить жизнь самоубийством. Нет у него таких секретов, что стоит собственной головы. Да и не может их быть. Просто по определению не владеют такими тайнами обычные моряки. Все, кончилась твоя работа, Ковторанг. Похоже на то. Ребят, жаль. Молчит звоночек на корме. Не дергает там никто веревку, требуя открытия шлюза. Не дошли. Не успели. Чуть слышно. Где-то на грани восприятия заработал мотор. «Вот они, гости!» Окликнув ирландца, Бранко коротко пояснил ему суть дела. Молча кивнув в ответ, Рыжий достал из тайника старый МП-40. Проверил магазин, взвёл затвор и ушел в трюм. Там будет его место. А капитан занял привычное кресло и, по-прежнему посасывая пустую трубку, стал ждать. «Вот слышнее стал мотор. Уже можно было разобрать, что к кораблю идут две лодки». Не особо спешат. А куда им спешить? Даже выжме старой кракатицы из дизеля всю возможную мощность, все равно никуда не убежать от быстроходных моторок. Догонят. Мягко чавкнул затвор кольта, загоняя в ствол патрон. Ждем. «Эй, на пилигриме!» — прозвучал оклик с воды. Бранко не спеша отложил свою трубку. Приподнялся и распахнул дверь рубки. «Кого там принесли морские черти? Порядочные люди давно уже видят третий сон». «Но ты-то не спишь! Это как понимать? Ты тоже непорядочный человек, так что ли получается?» Прозвучал смешок с одной из лодок. «Кто это там?» «Гонсалес! Не узнал?» Баритон говорившего был знаком капитану. «Что тут делает этот старый разбойник? Ходили слухи, что он уже кормит рыб. А ну вот он!» «Это ты, старый пират!» «Старый пират против старого контрабандиста! Нормальное выходит дело, тебе не кажется?» Снова рассмеялся обладатель баритона. Он знает в лицо всех моих парней. Вот почему лодки шли к острову. Забрать опознавателя. Да уж, неплохое. Что тебе-то от меня нужно? Мы вроде бы никогда не мешали друг другу. Или я запамятовал? А у меня сейчас нет к тебе никаких особенных вопросов. Пусть твои парни высунут морды над бортом, и я буду удовлетворен. Значит, из воды никого поднять не удалось. Иначе разговор был бы совсем другим. Промелькнула мысль у старого контрабандиста. «Тебе приспичило увидеть их именно сейчас». Капитан подошел к борту, стараясь разглядеть собеседника получше. Две лодки и с крупнокалиберными пулеметами на турелях. Уже плохо, даже если не учитывать полтора десятка головорезов с разнокалиберным вооружением, которые сидели на банках. И около пулеметов виднелись плохо различимые фигуры, пока молча. И в разговор никто из них не вмешивался, спокойно ожидая команды. «Профи, это очень плохо». Капитан не обманывался их кажущимся спокойствием. Профессионалы умеют действовать молниеносно. Успеет ли он выстрелить хотя бы пару раз? «Зачем тебе, мои парни?» «Если кто-то из них где-то провинился, я отвечу. Своих людей я наказываю сам, ты это знаешь». Одна из теней около пулемета шевельнулась. «Вот он где, старый разбойник. У тебя плохо со слухом, Ковыч. Я разве сказал тебе, что у меня есть какие-то претензии к кому-либо из твоей команды? Мне просто нужно их увидеть». «Ты не ответил на мой вопрос!» Лязгнул металл, и пулеметный ствол описал полудугу, ощупывая черным зрачком ствола палубу кораблика. «Не советую испытывать мое терпение!» — прорычали с лодки. «Наше тоже не безгранично!» Этот возглас пришел со стороны носа. «Не нужно зажигать свет. Я и так вижу вас хорошо. Пулемет — это, разумеется, серьезно, но против базуки он не пляшет». «Это ты, Жан?» — абсолютно спокойно ответствовал Гонсалес. «Я был бы очень тебе признателен, если бы ты осветил свое лицо. Это избавило бы нас всех от массы неприятных ощущений. А штаны снять и наклониться не надо Жан, я тебя не узнаю, когда ты стал извращенцем». «Сделай, что он просит, мой мальчик», — вмешался капитан. «Келли тебя подстрахует. Ведь у нас есть еще гранатомет». «Найдется, сэр», — откликнулся из глубины трюма ирландец. «Для хороших людей ничего не жалко», — мелькнул огонек зажигалки. Жан прикуривал. На пару секунд пламя осветило его лицо. «Ну что, гожусь я в фотомодели?» «Спасибо, Жан», — вполне серьезно ответила темнота. «Голос Келли подделать невозможно. Такого акцента я за всю свою жизнь не слышал ни разу. Так что, если мне теперь пожелать доброй ночи и хорхи, я буду вполне доволен». «Пожелал бы», — появился из двери рубки любитель женщин. «Да вот только, боюсь, мои пожелания будут выглядеть несколько двусмысленно». Дополнительного освещения не потребовалось. Горевший на крыле мостюка фонарь давал достаточно света для того, чтобы идентифицировать последнего члена экипажа и разглядеть АК в его руках. «Ну», — развел руками Гонсалес, — «приношу свои извинения, капитан. Прошу прощения за неурочный визит». «Обойдусь», — проворчал Бранко. «Дело ваше, но бесплатный совет дать могу. Надеюсь, это несколько компенсирует причиненное мной неудобство». «Ну», — обернулся контрабандист. «Я настоятельно рекомендую вам, и только вам, капитан, на некоторое время исключить эти острова из своего маршрутного листа. Тут э, не совсем удобно. Вы ведь меня понимаете?» «Учту», — совершенно серьезно ответствовал хозяин пилигрима. «Вот и славно! Мне бы очень не хотелось наносить вам повторный визит». Взревели моторы лодок, лег на воду двойной пенный полукруг. И оба ночных растаяли в темноте. «Черти березовые!» Опустился на палубу старый контрабандист. Загоните вы меня когда-нибудь в гроб своими выходками. Извини, Кэп, но там все очень серьезно было. А именно, уже спокойнее произнес Ковач. У них явно кустик на дежурстве сидел. На купце?» Ну, если это корыто купец, то я папский нунций, фыркнул Жан. А ведь не похож. Критически осмотрев матроса, пришел к выводу капитан. Стал быть, это самое корыто. «Что угодно, но необычный торгаш. В воде сидит по самую марку, что-то постоянно в трюме гудит. Да и охрана, как у королевской яхты». «Яхту-то эту видел хоть когда-нибудь?» усмехнулся Бранко. «Где уж нам? Это ты, говорят, ее за руль щупал. Мне и других кораблей в свое время хватило». «Но кое-что помню, однако», — парировал матрос. Все так», — кивнул Хорхи. «Наверху сразу же зажгли прожекторы, а с моря подтянулись лодки. С палубы бросили несколько гранат, но к тому времени мы уже успели отплыть. Подняли один буксировщик и, заклинив управление, отправили его в к острову на полном ходу. «Ага», — сообразил Бранко. «Вот отчего лодки пошли в том направлении». «Ну да, они погнались за буксировщиком. Их мог навести только акустик, больше некому». «Ясно, а вы, стало быть...» Оседлали второй и рванули сюда. Шлюз уже был закрыт, пришлось лезть по шторм-трапу, благо Келли его сбросил. И то еле успели. Пока Жан пугал гостей какой-то ржавой трубой, я хоть гидрокостюм сбросить успел». А то этот умник ухитрился напялить куртку прямо поверх своего гидроча, оттого кстати и не высовывался особо из забора. Ну а мой автомат всегда лежит под рукой. От чего же ржавый? возмутился Жан. Вполне нормальная труба. Еле ее даже покрасить собирался. Ладно, хрен с ней с этой трубой. Маяк-то хоть поставили, присек разглагольствование капитан. Как учили? Обиженно развел руками Хорхи. Сомневаюсь, что кто-то там вдруг полезет в воду. И в этом случае ему будет не так уж легко его найти. Ладно, всем спать. Келли, твоя вахта первая. Хорхес, меньше его через час. Уходим с рассветом. У капитана хватило выдержки ничего не передавать в эфир. Он не сомневался, что уж радиообмен пилигрима будут мониторить со всей возможной тщательностью. И оттого радиопередатчик судна контрабандистов молчал. Никакая срочная радиодепеша не сорвалась его антенн. Хотя надо отдать должное капитану. Некоторые меры предосторожности он все-таки принял. Вся необходимая информация была записана на некое устройство, которое в случае попадания в воду автоматически активировалось и отсылало записанные в памяти данные по определенному адресу. Такие штуки используют как аварийные радиомаяки, но никто же не обещал того, что их нельзя будет применить и в ином случае. В конечном итоге, чем как неподобной ситуации является пулеметный обстрел с моторной лодки. Можно же приравнять такой казус к кораблекрушению. Вот и старый контрабандист мыслил похожим образом. Но не встретились на его пути, никакие рифы имели. И неизвестные моторки не вынырнули из предрассветных сумерек, ощупывая тонкими стволами скорострельных пулеметов морской горизонт. Спокойно закончился этот рейс. Все же пилигрим был достаточно известен в определенных кругах. Не пропадают просто так подобные корабли. Могут и вопросы возникнуть. Совсем, между прочим, многим серьезным людям ненужные. И данное Гонсалесу обещание Бранко выполнил. Его радиопередатчик молчал. Только при подходе к порту ожила УКВ радиостанция, сообщая о своем прибытии портовым службам. Впрочем, можно было не сомневаться и в том, что и этот канал связи будут слушать чужие уши. Все же Гонсалес не был настолько легковерным. Наверняка нужные сведения были им сообщены тем, для кого это представляло определенный интерес. Эти люди могли быть вполне удовлетворены увиденным и услышанным. Команда Пилигрима не сошла на берег. И к самому кораблю целые сутки никто не подходил. Старый контрабандист соблюдал правила игры, не писанные, но тем не менее безукоризненно исполняемые всеми сторонами. «Я даю вам время на то, чтобы вы уладили все свои дела». Именно так можно было понять демонстративную самоизоляцию команды корабля. Подобное поведение не осталось незамеченным и неоцененным. Утром следующего дня капитана вызвали по УКВ, предложили опрокинуть стаканчик-другой. мол. «Есть для тебя небольшой фрахт». И никто из заинтересованных людей не мог знать того, что еще на подходе к порту, проходя в прямой видимости от небольшого прогулочного катера, чуть слышно пискнуло некое устройство, передавая на борт встречного катера нужную информацию. Зашифрованное послание, сжатое в информационный пакет, было отправлено на частоте 2,4 ГГц. Такую передачу можно принять только в зоне прямой видимости. не работают на подобных частотах корабельной радиостанции и не слушают эти диапазоны чуткие ушки неизвестных слухачей. В стене молчания, которая окружала спрятанный на отдаленном острове корабль, появилась первая пробоина.